Бух-бах-бабах! От грохота разлетевшегося по всему дому невольно вздрогнула. Посмотрела на Филиппа, вздохнула. Федя приехал. Его стук ни с чем не перепутаешь. Он меня прям пугает. Может, мы все-таки совершили ошибку, позвонив ему? Открывай, ничего не бойся. Мужчина мне подмигнул. Поверь, все будет хорошо. Он поможет нам. Если бы я не был в этом уверен, то и предлагать не стал. Эльза доверяла ему, и это многом говорит. Кивнула, хотя очень сомневалась в словах Фили. И тем не менее отступать было некуда, и я вышла на веранду. «Бух, бах, бух!» «Кто там?» – на всякий случай спросила я. «Ксения, это Федя!» – послышался знакомый бас. Открыв дверь, пропустил мужчину в дом. Сегодня на нем был темный спортивный костюм и светлая футболка, на фоне которой выделялось смуглое загорелое тело. «Проходите! Прекрати мне выкать, а то чувствую себя старым дедом!» хохотнул Федя, а потом, оглядевшись, нахмурился. «А где усатый? Что это не он не выбежал меня встречать? Я ему рыбки привез!» Мужчина тряхнул пакетом и протянул его мне, а затем на весь дом стал звать кота. «Кис-кис-кис!» «Эй, ты где? Кис-кис-кис!» И тут я растерялась. Как можно объяснить отсутствие хвостатого питомца, просто не знала. Сказать правду было невозможно, потому что даже для того, кто искренне верит в потусторонние силы, история преображения кота в человека похожа на бред сумасшедшего. «Ты куда дело, Филю?» Федя пристально уставился на меня, и его взгляд не обещал ничего хорошего. Но испугаться я не успела, потому что мне на помощь пришел Филипп, очень вовремя появившийся в коридоре, который со своей привычной наглостью заявил, «Рыбку мы сами съедим, пока хвостатый по кошачьим делам бегает. В нашем поселке развелось слишком много свободных кошек, жаждущих его внимания». «Ах!» – засмеялся Федя. «Я так и знал, что он настоящий мужик. Филипп замечательный и очень умный кот. Я Филипп». Бывший котик протянул руку. Друг Ксении. «Федор!» – раздалось в ответ. «Федя, нам очень нужна твоя помощь. Старая Эльза говорила, что на тебя можно положиться». В ответ мужчина чуть прищурился, повернулся ко мне и, наклонив голову, вкратчиво поинтересовался. «Неужели ты кого-то...» – он провел ребром ладони по горлу. «Замагичила». «Типа того». Фили кивнул на спальню. «Там у нас весьма колоритный экземпляр» опоенный зельем забвения. «Так вот, надо увести его подальше, а потом проследить, что из воспоминаний осталось. Сделаешь?» «Не вопрос». Федя вошел в комнату, окинул внимательным взглядом спящего Артур и поинтересовался. «Это ты его за что так?» И опять мне на выручку пришел Филипп. «Да муж это ее, который все никак не мог понять, что он стал бывшим и продолжал преследование. Нормального человеческого языка не понимал». Вот теперь и получил как следует. Кстати, если зелье на него подействовало, и часть воспоминаний исчезла без следа, надо будет ему на подпись подсунуть документы о разводе. А то добровольно делать это он категорически отказался. Федя вновь посмотрел на меня, но теперь в его взгляде читалось откровенное удивление и легкий испуг. «Страшная ты женщина, Ксения!» – промолвил он. «Не хотел бы я оказаться на его месте. И не окажешься!» Филипп крутился вокруг него и, как ловкий кот, переключал его внимание на себя. «А если все выйдет, и этот...» — он подопнул Артура. «Все забудет, то тебе немного зелья достанется. Думаю, найдешь, куда его применить». «По рукам». Федя протянул ладонь, по которой мой хвостатый друг ловко ударил и довольно промурчал. «Тогда ты пока его грузи в машину, а я тебе приготовлю зелье». Федор с легкостью закинул Артура на плечо и вынес из комнаты. Ты уверен, что он нас не обманет? Уверен, мужчина кивнул. Он не из тех, кто будет размениваться по мелочам. Несмотря на шкафоподобную внешность, Фёдор не дурак. Пойду отолью остатки отвара ему в бутылку. А если нам понадобится, мы ещё своим, правда? Понадобится, прошипела я. Мне сегодняшней ситуации хватило выше крыши. Не нервничай, Ксюша. Уже всё произошло. Теперь остаётся только ждать. «Филя, а что с машиной Артура будем делать?» Он нахмурился, на секунду задумался, а потом выпалил. «Придумал!» А затем направился на кухню. «Что придумал?» Растерянно поинтересовалась я. «Скоро узнаешь!» Я замерла на пороге, внимательно наблюдая за Филиппом. Мужчина вел себя спокойно и уверенно. И это удивляло. Филя столько лет провел в теле кота, а так быстро адаптировался. Сегодня он много часов просидел за ноутбуком, впитывая новые знания, как губка. Тем временем Филя достал из холодильника начатую бутылку с минералкой, вылил воду в раковину, а затем перелил туда остатки зелья. «Ну вот и все», – подмигнул мне. «Я все сделал», – послышался за спиной голос Феди. «Держи». Филя отдал ему зелье, а потом сообщил. «У нас осталась машина, Артура. Пока мы ее спрятали в лесу, но оставлять автомобиль здесь нельзя». «Понятно. Завтра пришлю своих людей. Они отгонят автомобиль в соседней области и оставят в каком-нибудь городе. Когда машину найдут, то посчитают, что она в угоне». «Замечательно!» – Филипп хлопнул в ладоши. «Запомни, если Артур потеряет часть воспоминаний, то зелье действует. Одна ложка отвара приблизительно стирает один год. Так что не злоупотребляй магическим отваром». «Какая классная штука!» Восхищенно выдохнул Федя, тряхнув бутылкой и посмотрел на меня. Ты еще круче, чем твоя бабушка. Я просто пожала плечами, потому что все происходящее напоминало дурдом. А когда он подпишет документы, что с ними делать? Поинтересовался Федя. Отправь их вот на этот почтовый адрес. Полезла в сумку ноутбук и вытащила визитку юриста. Но если воспоминания Артура остались, не отпускай его никуда и позвони мне. Он очень мстительный и не простит того, что здесь произошло. «Да не вопрос!» – Федя хохотнул. «Если надо, я могу помочь ему забыть. Кроме всяких интересных отваров, существуют другие действенные способы». Он ударил мощным кулаком по своей ладони, и я невольно вздрогнула. «Это уже крайние методы!» – мешался Филипп, запихивая красную рыбу. «Подарок Феде для котика – холодильник. Но мы ждем твоего звонка. Я утром позвоню». Проводив Федора, я плотно закрыла дверь, Я, глядя в спальню, устала, вздохнула. Какой же здесь бардак, а сил на уборку нет. Давай сегодня переночуем в гостиной на диване, предложил Филипп, а завтра наведем порядок. Давай, устало кивнула я, а потом до меня дошло, о чем говорит мужчина. В смысле переночуем на диване? Ты что, собрался спать со мной? Да, как ни в чем не бывало, ответил Филипп. Я удивлённо на него посмотрела, а он тем временем открыл шкаф и стал доставать постельное бельё. «Но ты не можешь спать со мной?» «Почему?» В глазах Филиппа было столько удивления, что мне стало понятно. Он действительно не понимает. «Ты мужчина, а я женщина, мы не состоим в отношениях, и поэтому не можем делить одну постель. Это просто неприлично!» «Не понимаю. Но раньше я спал с тобой. А почему сейчас нельзя? Что изменилось?» «Раньше ты был котом!» – строго сказала в ответ. «Поэтому я остаюсь здесь, а ты спишь в гостиной!» Это явно не понравилось мужчине. Он насупился, запыхтел, всем своим видом выражая свое недовольство. Но я решила просто на это не обращать внимания. «Будь добр, вынеси сломанную дверь в коридор. Завтра будем думать, что делать. Наверное, надо купить новую. А я пока постелю тебе постель». Забрав у Фили постельное белье, достала одеяло, подушку и направилась в гостиную. Пока заправляла спальное место, мужчина внимательно наблюдал за мной, а потом заявил. «Я не могу здесь спать». «Почему?» Теперь пришла пора мне удивляться. «Потому что я привык спать со своей хозяйкой». «Ты больше не кот, и нужно привыкать жить нормальной жизнью. Нравится или нет, но с сегодняшнего дня ты спишь здесь». Поверь, тебе будет удобно. Да и я совсем рядом, буквально через стенку. Ксения, простонал мужчина, никакие возражения не принимаются. Я прошла мимо насупленного Филиппа и, прежде чем закрыть дверь, ободряющему улыбнулась. Все будет хорошо. У нас завтра много дел. И самое главное, нужно купить тебе одежду, потому что в моей ты выглядишь по-дурацки. Спокойной ночи. Увидимся утром.